Оливье говорил об истории рода Орлеанов, написанной Тюро Данженом, ученым-секретарем Академии, которого госпожа Делла Манери хорошо знала. От Оливье веяло сдержанной, но незаурядной добротой. «Друг мой», — неожиданно сказала Изабелла со слезами на глазах, — «мне хочется вас поцеловать». Он покраснел. «Благодарю вас», — произнес он, потупившись. Видите, видите, воспитывала госпожа де Ламонере, она бросается на шею каждому. Госпожа де Ламонере была мрачна. Она думала о том, что если Оливье сидит в этот вечер здесь, в ресторане, и намерен жениться на ее племяннице, то это оказалось возможным лишь потому, что она долгие годы отвергала его ухаживание. Уступи я ему, все давно уже было бы кончено и забыто, а теперь, по крайней мере, моя стойкость оказалась полезной. Но мысль эта не очень ее утешала. Тень сожаления преследовала ее после памятной прогулки, а может, ничего не изменилось бы, и Оливье все равно... Был бы тут. Впрочем, какое значение это имеет в моем возрасте? Обед подходил к концу. Подали компот из вишен, плававших в розовом сиропе. — Жульетта, а мне хотелось бы знать, как вы лепите свои фигурки, свои куколки? — спросила Оливье. — О, что может быть проще? — ответила польщенная госпожа де Ламонери. — Сейчас увидите. — Метро д'Отель. «Пожалуйста, принесите мне кусок хлеба и побольше!» Ветер Дотель не удивился. У каждой из его старых клиенток были свои причуды. Одна требовала крылышко-цыпленка для своей собачки, другая ставила в вазу с водой искусственные цветы. Госпожа де Ламонери отделила от корки хлебный мякиш и долго его мяла. Потом в ее быстрых пальцах, на которых сверкали два кольца, замелькали крохотные «головка» Руки, ноги. Она вылепила ступни, потом кисти рук. Прежде она никогда бы не решилась показать свое искусство при людях, но в этот вечер ей хотелось блеснуть перед Оливье. «Удивительно! Вы настоящая художница!» — восхищался Оливье. Госпожа де достала из сумочки папиросную бумагу, одела фигурку и поставила на стол готовую балерину с поднятыми руками. «Вот и все», — сказала она, — «пусть она хорошенько просохнет, а потом ее можно будет раскрасить». Оливье нерешительно произнес, — «Вы мне разрешите, Жульетта, взять ее и сохранить, увести с собой?» Для Изабеллы вся трудность заключалась сейчас в том, чтобы объявить о своем отъезде Симону. Она была честна от природы и считала необходимым сообщить ему, что решила по-новому устроить жизнь и приняла обязательства, которые намерена выполнить. Часть седьмая. В тот самый час Симон обедал в блонь Баянкури у госпожи Этерлен. Он явился с букетом роз. Чудесные цветы воскликнула хозяйка дома. И как благоухают! Вы даже представить себе не можете, какое вы мне доставили удовольствие. Маленький дом был весь заставлен высокими букетами лилий, золотистые песики, которых множество раз отражались в зеркалах и стеклах витрин. От лилий исходил одуряющий запах. Симон нашел, что у его букета весьма скромный вид — И восторг госпожи Этерлен показался ему преувеличенным. Она потребовала вазу, сама расположила в ней цветы и поставила розы на белый мраморный столик, где они выглядели весьма эффектно. «Как прелестно они сочетаются с рисунком мрамора, не правда ли?» — произнесла она. «Вы чем-то озабочены, господин Лошом? Надеюсь, ничего неприятного? Это все ваша служба, вы слишком много работаете». Я пригласила нескольких друзей, с которыми вам было бы приятно встретиться, но, увы, они сегодня заняты. Хотел приехать Лартуану, и он в последний момент сообщил, что не может быть, у него срочная консультация. К сожалению, я могу предложить только свое общество. Боюсь, вам будет скучно». Она налила золотистое, сладкое, как сироп, карфагенское вино в такие причудливые, изогнутые, хрупкие бокалы, что было страшно как бы их не раздавить в руке. «Представьте себе, этот Карфаген всего лишь деревушка к северу от Безье», — объяснила она. «Там каждый год, приготовляя несколько бутылок такого вина, его открыл Жан». Он утверждал, будто название деревни повлияло на вкус. Кажется, сама Салам попила такое вино. Впрочем, возможно, солдаты армии Ганнибала...